Глава 27. Вчерашний день плавно перетек в сегодняшний, а он до сих пор переваривал услышанное от Андрея. После их разговора Глеб даже подумывал отменить ужин. Не был уверен, что сможет весь вечер прикидываться, будто все по-прежнему, когда игра грозила вот-вот полностью изменить свой ход. На носу важная сходка конкурентов. Им самое время заняться пиаром своей счастливой семейной жизни. А тут такое. Девчонка сама-то в курсе, что она, возможно, и не с вовсе, и как бы ему не хотелось повесить всех собак на нее, не выходила, но не чувствовалась в ее поведении фальши. Либо перед ним искренне уверовавшая в свое происхождение девчонка, либо отчаянно жаждавшая в него верить, либо настолько искусная интригантка, что притворялась даже во сне. Он на своем веку повидал лжецов и лицемеров, Он мог сколько угодно ее подозревать, но утверждать наверняка нет. Не стал бы. Да и какая особенная разница, если есть способ проверить, если есть способ точно узнать? Глеб мерил шагами библиотеку первого этажа, время от времени рассматривая через французские окна парковую лужайку. Там сегодня вовсю трудились садовые работники, готовя парк к осени. Тест нужно, конечно же, провести. Чего ждать? врубить прослушку по полной, провести тест, и все, все будет кончено. Правда, выйдет наружу, и она может оказаться разной. В его пользу и не в его. Вот только какая она? Это правда, которая в его пользу. С другой стороны, большая ли разница? Даже если представить, Канатос сделал ее своей внучкой. По документам, по закону, она его внучка, и ничем больше не отличается от законной. Даже если по крови это и не так. И не мог же он сам не провести чёртова теста? На кону всё-таки слишком многое, чтобы вверять его девчонке с улицы. Или умирающему уже все равно. Тешит себя иллюзией, а девчонка просто ему приглянулась? Каких только сумасшествий не совершают в отчаянии. Что это, по сути, меняло? Теоретически он мог затребовать расторжения брака. Но на брак он пошел по собственной воле, потому что он и спасал его от необходимости вести войну на несколько фронтов в одиночку. Так какая в итоге-то разница? Канатос или не Канатас по крови? Она Канатос по документам со всеми из этого вытекающими. И Зевс мало походил на того, что решился бы на этот союз любой ценой вплоть до липовой внучки. Пока Глеб не видел за действиями Зевса подвоха, как не всматривался. Возможно, на поиске родной крови его действительно потолкнуло отчаянное желание умирающего отыскать хотя бы иллюзию родни. В их договоре ее происхождение принципиально ничего не меняло. Девчонка — законная наследница старика. И разве ее происхождение меняло хоть что-то в том, как он ее видел? Перед его внутренним взором мелькнули светло-каштановые волосы, теплый свет выбивал в них рыжинку, а голубые глаза в свете ламп становились едва ли не синими. Аккуратный, чуть вздернутый нос и пухлые губы. Криминально узкая талия. Особенно для такой прожорливой девчонки. Вчера он не планировал строить из себя довольного жизнью молодого мужа. И в итоге делал именно это. На весь вечер к ней как приклеился. И это бесило. Бесило, что притворяться, считай, не пришлось. И если бы только он отыскал в себе смелость быть честным с собой до конца, он вспомнил бы, что на долю мгновения и позволил, позволил себе вообразить, что они с ней счастливая пара. И как опасно легко в это вдруг стало поверить. Неужели ему настолько не хватало кого-нибудь рядом, что он готов? Его невеселые мысли прервало какое-то движение на лужайке. Глеб невольно взглянул на часы, время обеда. Обедом там, судя по всему, и собирались заняться. И этот обед обеспечивала его жена. Маленькая Канатас таскалась от рабочего к рабочему с накрытой полотенцем корзиной и чем-то всех одаривала. Равнявший живую изгородь, светловолосый тип с мускулатурой, которую заработал явно не в саду, улыбился во все 32, когда очередь дошла до него. Девчонка поставила корзину в траву и протянула ему здоровенную румяную булку. Она что, результатами своих кулинарных экспериментов решила не только поместье, но и всех вокруг него закормить? Она улыбалась. Очень приветливо. Слишком приветливо. Глеб нахмурился. мелобрысый отхватил полбулки за раз и закатил глаза, как бы давая понять, что ничего в своей жизни вкуснее не ел. Клоун и рожа у него мерзкая. Проживав, садовник что-то сказал, и она залилась смехом. Настоящим, искренним смехом. Он впервые видел и слышал, как она смеется. Под ребрами странно заныло, будто кто-то струну натянул. Белобрысый отправил в рот остатки булки, и она наградила его второй. Да она буквально светилась от счастья. «Какого, мать его?» Глеб рванул на себя створку, и вышагнул на окаймлявшую эту часть дома террасу. Она обернулась. Застыла. Улыбка сползла с порозовевшего лица. «На пару слов», — отчеканил он. Белобрысый с ним поздоровался, но Глеб и не взглянул на него. Девчонка распрямила плечи и приблизилась так, будто сделала ему величайшее одолжение. «Внутрь», — скомандовал он. «И не подумай, мы можем и...» Он схватил ее повыше локтя и буквально втолкнул в библиотеку. Защелкнул створку, задернул занавесь. «Это как понимать?» Она смотрела на него с нескрываемым взрывом. «Как пожелаешь». «Полина!» «О!» Голубые глаза расширились в наигранном удивлении. «Так ты знаешь, как меня зовут?» Он сцепил зубы, чтобы не выругаться, и процедил. Я задал вопрос. «А мне нет». «До него дело!» Она развернулась и пошагала к выходу. Большего не успела. Он нагнал ее у порога, впечатал ладонь в дерево над ее правым плечом, второй рукой развернул девчонку к себе и привалил ее к двери. «Какого черта ты себе позволяешь?» прорычал он, впиваясь пальцами в обтянутое кашемиром плечо. «Какого хочу! Отпусти!» Голубые глаза потемнели от гнева, полные губы кривились. О, она его ненавидела. Сожалею. Его пальцы сжались сильнее. Ни о чем он не сожалел. Но сейчас все будет, как хочу я.